«Значит, что-то не так». «А ну-ка, еще раз внимательно все осмотри», — приказала девочка. «Я заслоню вход, а ты еще раз все смотри. Лампа обязательно должна в чем-то помочь». Павлик неохотно принялся за дело. На этот раз он пролез в самую глубину пещеры и принялся поднимать и опускать лампу, внимательнейшим образом рассматривая стены, освещенные ее ровным светом. Как можно глубже Тиснувшись в конусообразную расщелину, теперь он разглядел вертикально пересекающую ее щель. Ничего особенного. Повернувшись к входу, он уже хотел сообщить Яночке, что так ничего интересного и не обнаружил. Как вдруг ему бросились в глаза странные вещи. «А ну, быстро сюда!» — дрожащим от волнения голосом прошептал мальчик. Тесно прижавшись к стене, оба во все глаза смотрели на действительно необычную вещь. В свете поднимаемой и опускаемой павликом лампы отсюда, из глубины пещеры, было ясно видно. Часть стены как бы наползала на округлую глыбу, преграждающую вход. Осветленная с этой темной стороны пещеры, четырьмя ярко горящими огоньками глыба отбрасывала тень. Когда Павлик поднимал и опускал лампу, в ее движущемся свете между двумя каменными поверхностями явственно стала видна щель в виде неровной буквы S. «Провалиться мне на этом месте, если мы не нашли знак», — взволнованно говорил Павлик, погасив лампу и вылезая из пещеры. «Больше не стану кричать никакие волшебные слова, чтобы опять не рухнуло, но это оно самое». Здорово навалилось одно на другое, но отвалить можно. И я даже знаю, как. С трепетом оглядев, с таким трудом обнаруженный таинственный знак, обнаруженный с помощью волшебной лампы, Яночка почувствовала такой восторг, что не сразу могла ответить. Когда эмоции немного улеглись, девочка все еще дрожащим голосом произнесла. Теперь все понятно. Что тебе понятно? Давай спрячемся где-нибудь. «Еще кто нас заметит? И я тебе объясню». Спрятались в сухом чертополохе, росшему у и Яночка с торжеством обратила внимание брата на орнамент, украшающий медное основание лампы. Если смотреть на него сверху, он образовывал непрерывную цепь вьющихся немного стилизованных S, таких же самых, как и то, что представляла пещера на каменной глыбе. Тут уж и у Павлика забилось сердце, и он принялся осторожно, чтобы не пролить масло, поворачивать лампу из стороны в сторону, наслаждаясь таинственными знаками и в который раз удивляясь наблюдательности и сообразительности сестры. «Вот видишь, — радовалась сестра, — лампа просто необходима. Даже если бы кому-нибудь и удалось рассмотреть ту щель при свете фонарика, просто не обратил бы на нее внимания. А у нас...» Лампа точно с такими же знаками. Вот мы и обратили. Прямое указание. Но ведь пещеру обнаружили злоумышленники и пользовались ею, рассуждал вслух Павлик. И никакого знака не обнаружили, потому что лампа у нас. И на ней наверняка есть указание, что сокровища с помощью этой лампы надо искать именно в этой пещере. Те слова по-арабски, что выцарапаны на дне лампы, догадался Павлик. Вот именно. О сокровищах арабы наверняка слышали, ведь о сокровищах вести всегда расходятся. Вот они и слышали, где-то здесь запрятаны. Наверняка запрятали их еще в стародавние времена. А ну, подержи. Павлик сунул лампу в руки сестре и извлек из брюки кармана помятые клочки заветного письма. Вот, смотри. Все совпадает. Этот человек слышал о сокровищах, но не знал точно, где они запрятаны. Предполагал, что в каменоломне, но не знал какой. Думал в той, что находится по дороге в Сугер. И ясно, что потом «отправляйся в Су» означает «каменоломню в Сугере». «А тут еще затесалась эта алмазная гора под Сугером», — подхватила Яночка. Он мог думать, что сокровище там слышал звон и очень перспективные пещеры в обезьяньем ущелье. Их тот, что писал письмо, сам не успел прочесать, велел это сделать своему дружку.